Увлеченные в сношениях с племенами нелюдей, будь то сговор, торговля или иная помощь, познают вес перчатки закона как вредители государства и короны. Листовка карательного отряда. Ош шел через скальный лагерь, стараясь не смотреть по сторонам. Большинство его сородичей все еще не спали, и он становился невольным свидетелем их нехитрого быта. Не так, чтобы он избегал их, или они испытывали к нему сильную неприязнь, но в последнее время Оша одолевала странное неприятное чувство, которое он все еще пытался осознать Смесь стыда, гнева, жалости, боли и... разочарования. Оно точило его изнутри. Нет, он не считал себя особенным или исключительным, просто раньше Ош почему-то не замечал окружающего орков убожества. Не видел, как сородичи копошатся в грязи и невежестве, как они выживают. Да, многие из них подлые, глупые, злобные, жестокие создания, но они были его племенем, его народом, народом, для которого он хотел что-то сделать. А еще Ош думал о людях. Он уже многое успел узнать от своих пленников, но получил лишь поверхностные знания. Люди были сильны. В сознании Оша орки не уступали им. Однако Сила людей была иной. Люди обрабатывали железо, возделывали землю и создавали механизмы. Как правило, терпеливые и упорные, они постепенно одерживали верх над дурками, вспыльчивыми, неуживчивыми и дикими. Лед и огонь им никогда не ужиться вместе. Если ничего не изменится, рано или поздно они перебьют нас, подумалось с какой-то мрачной уверенностью. Просто перебьют нас всех. Откуда пришли эти мысли? Он не мог понять. Что-то изменилось, словно постепенно прорастало внутри, пуская корни. Он знал, что уже никогда не сможет стать прежним. Казалось, прошла целая вечность, целая жизнь. Когда орк вошел, Адам быстро поднял на него глаза, но столь же стремительно опустил их вновь уставившись в пожирающий древесину огонь. Орк догадался, что юноша ожидал увидеть своего старого наставника. «Он занят Ургашем». Словно оправдываясь, сказал Ош и устало присел к костру напротив маленького человека. «Просил, чтобы я побыл здесь». Ему нравился Адам. «По всяком случае, настолько, насколько орку может нравиться человек. В нем чувствовалась сила» не та неистовая сила, что клокотала в Ургоше или Зоре, но все же. Молодая и упрямая стойкость ростка дуба, который пускай уступает другим травам в скорости роста и размерах, но все же рано или поздно превращается в огромное и могучее древо — короля леса. Они сидели молча. Под действием жаркого дыхания пламени мохнатое одеяние Оша испускало тяжелый пар. В голове орка бурлили самые разные мысли, которые он бессилен был облечь в слова. Никогда еще в своей жизни Орк не думал так много. «Почему вы не можете отпустить нас обоих?» Звонкие слова Адама полоснули безмолвие, как остро заточенный нож. «Жизнь за жизнь», — ответил Орк, но не посмотрел на него. Орк видел, что пленники останутся, даже если он подарит свободу одному из них. Мальчик и старик слишком сильно привязаны друг к другу. Они были ему нужны. Правда, он и сам пока толком не понимал, для чего именно. «Ты же знаешь, что у нас нет выбора. Если ургыш не выживет, мы будем первыми, чья кровь прольется здесь». Ош ничего не ответил. Для него это было столь же очевидно. «Чего ты хочешь?» Едва заметно, Ош вздрогнул будто Адаму каким-то неведомым способом удалось проникнуть в его самые сокровенные мысли. Хотел бы он и сам знать ответ на этот вопрос. Однажды Орж уже видел гибель своего племени, и он поклялся самому себе, что не увидит ее снова. Однако что он мог сделать? Один Орг против этого огромного жестокого мира, который он даже не мог толком представить. Ургаш лежал на краю вечной ночи и с каждым хриплым вздохом был все ближе к ее темным объятиям. Зоро сходила с ума, сторожа его ложа. Половина лучших охотников убита. Зима только началась, а запасы еды уже стремительно подходили к концу. Соседнее племя того и гляди нападет на них, а теперь этот мальчик, этот маленький человек, спрашивал у него, чего он хочет. «Жить», — ответил ложь с такой усталостью в голосе, бутон вот-вот рухнет. «Жить?» «Человек охотится на нас» как на зверя. Гонит с нашей земли. Отбирает добычу, ненавидит нас. Ож сделал паузу и поднял глаза на Адама. «Зачем?» Юноша удивленно смотрел на орка, не зная, что ответить. Он никогда и представить себе не мог, что вообще будет принимать участие в подобном разговоре. С малых лет детей учили, что орки — самые страшные твари, хуже зверей что при встрече их следует убивать, не задумываясь. А если это невозможно, то бежать без оглядки. Страх и ненависть к их злобной породе люди впитывали с материнским молоком, со сказаниями и песнями о бесчеловечных ужасных порождениях тьмы. «Но ведь это вы убиваете людей, вы сжигаете дома и деревни, вводите скот, нападаете на путников!» парировал Адам. «Как еще люди могут отвечать?» «Но...» Они топчут наши земли. Сам Ож был простым охотником, и ему никогда не доводилось участвовать в подобных нападениях. Во всяком случае, до недавнего времени. Однако ему было прекрасно известно, что другие орки часто так поступали. С людьми гораздо проще было справиться до того, как они возводили свои дома, башни и стены. Все земли от железных гор до самоцветных островов, от края сыпучего моря до бажен предела, принадлежат королю. Ответил Адам, процитировав «Географику», одну из самых внушительных книг, которые были в их скромной домашней библиотеке. Толстый фолиант с красивыми, замысловатыми картинками и аккуратными буквами, которые он часто рассматривал, будучи еще совсем ребенком. «Король. Вождь людей?» «Можно и так сказать», — кивнул Адам. «Правда, есть и другие короли, но они далеко, в других странах». «У орков нет короля. У орков есть вожди племен. Как одному вождю следить за всеми?» «Король не один за всеми следит. У него есть помощники. Советники, вассалы. Провинциями управляют графы, уделами виконты. И земля принадлежит им?» «Да, и мы их подданным. А если кто-то нападет и отберет эту землю?» Тогда армия короля встанет на защиту такого вассала. В свою очередь они приносят королю присягу и обязуются платить налоги. Налоги? Деньги за защиту и помощь. Дикая непрошенная мысль возникла в голове Оша. Он превратил ее в слова, прежде чем как следует обдумал. А если мы присягнем королю и будем платить ему деньги, он даст нам землю? Вопрос, похоже, поставил Адама в тупик. Впрочем, и для самого Оша он выглядел слегка безумным. «У нас есть деньги», — добавил Ош, вспоминая трофейное хранилище. «Есть теплые шкуры и добрая сталь. Мы можем заплатить». «Не в этом дело», — нахмурился Адам, опустив глаза еще ниже. «Хм... Понимаешь, вы... орки». похоже Юноше было сложно выразить свою мысль, или он просто опасался обидеть Оша. Задевать того, в чьих руках находится твоя жизнь, было не самым мудрым поступком. — Значит, присягнуть могут только люди? — не сдавался Ош. — Я не знаю, — честно признался мальчик. — Нужно спросить у наставника. Адам задумался, будто что-то вспоминая. — Но даже если это не так, — продолжил он, — «Как ты собираешься присягнуть королю? хорков и городской стене не подпустят». Да. Ошу приходилось признать, что на этот раз Адам прав. Воплотить столь безумную идею было просто-напросто невозможно. Да и потом, если Ургаш выкарабкается, он наверняка прибьет Оша только за то, что у него вообще возникла подобная мысль. Так, на всякий случай. Вспыльчивый и своевольный, вожак никогда не склонился бы перед королем людей» особенно если учесть ту ненависть, которую он испытывал ко всему человеческому роду. Впрочем, все это будет неважно, если вождь умрет. «А если мы облачимся так, чтобы нас не узнали?» Ож уже и сам не понимал, зачем продолжает этот разговор. Он был подобен камню, что сорвался с горного склона. Камню, который уже не может остановиться. «Даже если вас не узнают сразу...» Встретиться с королем все равно не так-то просто. Он живет в большом замке, и у него хорошая охрана. Даже моему отцу не удалось добиться аудиенции. Он поэтому и хотел принять участие в этом проклятом турнире. Голос Адама паник. Было видно, как тягостные ему мысли о погибшем отце. Турнир — это такое соревнование воинов? Ушу уже приходилось слышать об этой странной традиции людей. Да, подтвердил Адам. Он проводится каждую весну. Победитель получает крупный денежный приз и право подать личное прошение Его величеству Честно говоря, отец хотел принять участие в основном из-за денег. Дела в последнее время у нас шли неважно. Адам говорил и говорил, пока не рассказал обо всех последних событиях своей жизни. Часто люди делятся сокровенными мыслями с кем-то незнакомым, кто вряд ли примет заметное участие в их судьбе он поведал о том, как они с отцом ездили в Адамант, чтобы записаться на грядущий весенний турнир и уплатить взнос участника. Рассказал о великолепии столицы, которую посетил впервые, причем сделал это в столь красочных выражениях, что уж оставалось только проклинать свое собственное косноязычие. Закончил свою историю адам встречей неожиданных попутчиков, которые, заверив отца в дружелюбии и верности, вероломно предали их, заманив ловушку на старой дороге. Ож внимательно слушал рассказ молодого Виконта, тем временем в его голове рождался дерзкий и, возможно, самоубийственный план. «А теперь...» — подытожил Адам. «Теперь я даже не знаю, что будет дальше. В смысле, если вы вообще нас отпустите...» Риск был велик. «Но если Ож преуспеет, то оркам банды ургыша удастся то, что не делал еще никто...» Однако для этого придется убедить сначала Ургыша, потом Зору и, наконец, остальных. А еще ему понадобится удача. Много удачи. Возможно, неожиданно вкратчиво сказал Ож. Мы сможем помочь друг другу. Помочь друг другу? В карих глазах юноши блеснула искорка понимания. «Стой, ты же не хочешь...» Ож прервал его на полусловия. «Давай обсудим это, когда вернется твой наставник. Быть может...» На улице послышался хруст снега. Это были чьи-то шаги, и они приближались.